и кухня сава и аркен подберете по три бойца патруль разведка конна анисим провиант на 10 дней тихон боеприпасы и 100 гранат выход в 6 утра все выполнять дома ада расстроилась но старалась не показывать этого покормила и уложила спать в одном этот фон гапнер прав обороной войну не выиграть но вот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 «Ну, рассказывайте, как вы погуляли и Умару показали, кто такие семёновские пластуны?» «У кубанцев и дончаков только и разговоров. Сотни кто сказал, сотник это сделал? Прям героическая личность. Твой разговор с Умаром целая быль сложилась», — завел разговор Василий Иванович после сытного ужина. «А нам не свезло, как сквозь землю провалился. Но ну, ничего, ты за нас всех с Умаром поквитался».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 Таким и мы определили в среду. От нашей стороны управляющим был поставлен антип смыслов, ставлене канисима. По всему видать палец в рот не клади. Со стороны Али Нарт, который не собирался выпускать базар из-под своего контроля. В этом году я скупил все излишки зерна у станичников за рубль с полтинной против 1 рубля и 20 копеек у скупщиков, чем вызвал нездоровый ажиотаж.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 и оплатил гостиницу за все время нашего проживания. Глава 8 Если Али с семьей гуляли по городу в основном по базару, то я по другим местам. Генерал Мазуров, узнав о моем присутствии в городе, немедленно вызвал к себе. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» «Здравствуйте, Петр Алексеевич!» — платоядно улыбнулся Мазуров. «Теперь подробно доложите мне, что еще за история с похищением княжны Долгоруким. И не врать!» — грозно закончил он. Через своих агентов влияния саву и Иркена запустил слухи о похищении прекрасной княжны князем Андреем. «А что? Лихо, романтично и красиво» и, главное, в нужном мне свете. Слух по городу разнесся моментально. Вот и генерал заинтересовался. Все-таки Андрей не чужой ему человек. Я в романтических тонах нарисовал ему историю любви двух юных сердец и рассказал о своем скромном участии в этой истории. Темните, сотник. Уж очень все красиво. Прямо поехали вдвоем с князем и украли девицу из постели. Мы рассмеялись оба, представив эту картину. «Нет, конечно, Станислав Леонтьевич, по взаимной договоренности. Позже мне удалось уладить все с ее отцом. и Я в хороших отношениях с ним». «Что, действительно так хорошо, как говорят?» «Даже лучше. Мне стало смешно от заинтересованности старого лавеласа «У меня вопрос, Станислав Леонтьевич». Правда, что его императорское величество подтверждает родовые привилегии народцев и наверцев. Да, не надо далеко ходить. Хан Нахичеванский не только признан, но и принят на службу. Но при одном обязательном условии — принятие российского подданства. Он поднял указательный палец. — Представляю лицо моего друга князя Владимира. Генерал рассмеялся. После я посетил капитана Шувалова, который был на месте. Генерал Зубарев отсутствовал. — Здравствуйте, Петр Алексеевич! Какими судьбами в наши пенаты? — По делам в городе. Решил проведать вас. — Как рано. — Вашими деяниями все хорошо. Вчера сняли швы. Скажу вам по секрету, все ваши ходатайства о награждениях и поощрениях подписаны и отправлены в канцелярию командующего корпусом. Более того, он затребовал отклоненное ранее прошение о награждении вас Анной Третьей степени с мечами и подписал его. «Благодарю, Александр Константинович, за приятные новости. А вас-то представили к награде? Не знаю насчет ордена, то начальству ведомо, но чин подполковника мне обещан генералом Поговорили еще о стороннем, и все-таки Шувалов не выдержал. «Петр Алексеевич». — Слухи о похищении горской княжны Харунжем, правда? — Да, правда. — Но как такое возможно? — И как теперь все будет? — Не переживайте, все будет хорошо. Он уехал в отпуск по ранению и увез с собой похищенную деву. Большой кавказский приз. — Вы все шутите, Петр Алексеевич. Напоследок зашел отметиться у атамана. Он безо всякого вступления недовольным голосом произнес. — Петр Алексеевич, ну не можете вы со своим хоронжем без происшествий прожить ни дня. Что еще за похищение княжны? И где вы ее нашли? — По соседству, Николай Леонтич. Дочь Хаджи Али. — Он что, князь? — Да. Род Баташевых княжеский, правда, порядком обедневший и утративший влияние. Точно не знаю, Николай Леонтич, там голову сломаешь, пока разберешь. — Ну и зачем, — спрашивается, — надо было затевать подобное, — сотник? «Любовь, Николай Леонтьевич, что я мог сделать?» М -м да. И чем дело кончилось?» «Полюбовно, миром, господин атаман». «А где князь? Убыл в отпуск по ранению, ваше превосходительство». «Ну и слава богу! Пожалуйста, Петр Алексеевич, давайте без этих амурных историй. И так забот хватает. Слушаюсь, ваше превосходительство». Я уже собрался прощаться, но атаман продолжил. «Не спешите, сотник, присаживайтесь». Поступил приказ командующего Кавказским корпусом о формировании сборного отряда нашей линии и отправке его в распоряжение генерал-майора Симонова Игоря Дмитриевича, начальника Армянской области. «У него не хватает сил, чтобы дать отпор туркам, которые устроили массовую резню в пограничных районах. Очень много беженцев». Крупные отряды постоянно прорываются на нашу территорию, совершая грабежи и истребления местного населения. Генерал Галлер указывал на обязательное присутствие пластунской сотни в отряде. Вам будет собрано семь десятков молодых казаков из Кизлярского, сунженского и Гребенского полков. По распоряжению генерала Галлера будут выделены средства на вооружение и обмундирование по вашему образцу». Все остальные вопросы будут решаться в ходе подготовки. Сроки не определены. Скорее всего, конец июля. Поверьте, Петр Алексеевич, я пытался отговориться. Там действительно тяжелое положение. Полагаю, планируется что-то серьезное. Турки совсем обнаглели. Это не обсуждается. Думаю, полусотня в последующем укрепит сунженскую линию. Теперь можете быть свободны. Будьте готовы принять пополнение. И не переживайте так, за вами сохраняется право отчисления непригодных к службе в пластунах. Вдохновленный и в прекрасном настроении, я хмурый появился в гостинице. Сава и Эркен сразу уловили мое состояние. — Что, командир, от начальства перепало? — Есть немного. Завтра домой. Предупредил Али с семейством, которые вполне освоились в номере и радовались жизни. Ранним утром тронулись в путь. Я понимал, что после рейдов и боя в долине начальству придет гениальная мысль об увеличении моей сотни или создании учебного центра на основе моей базы. Мне это ничего не давало, а только связывало по рукам и ногам. Не будет свободы действий, а будет формирование, которое выведут из подчинения атамана Кавказского казачьего войска. Выхода из создавшегося положения я не видел. Самый лучший вариант из худших — укрепление максимум до двухсотенного состава, но оставаться в составе казачьего войска. Так и довел свои соображения атаману перед отъездом. Он пообещал подумать о серьезном риске потери сотни для казачьего войска. По прибытии на базу собрал весь командный состав и довел новость. Все молчали и ждали продолжения. «Старшина!» Подумай, где расположить две казармы пополнения. Срочно организуй строительство. Бери всех свободных, но чтоб до начала дождей они стояли и дымили печками. Тихон, организуй вторую походную кухню. Сколько у нас на складе ружей старого образца? 82 штуки после обмена на новые. 57 пистолетов нового образца. 130 хороших кремневок. 24 штуцера. Все приспособы к ним». Холодного оружия 200 шашек и 140 кинжалов в хорошем состоянии. Гранат 391 штука. Мы получили партию из 110 ружей улучшенного образца. Ствол из лучшей оружейной стали, чуть тоньше прежнего, приклад с улучшенной эргономикой, легче на 300 грамм, и 55 пистолетов с улучшенной рукоятью и стволом, облегченный вариант. Перевооружили сотню образовался запас старых ружей. «Служба тыла свободна. Теперь с вами. Трофим, подбери десяток толковых бойцов инструкторами по одному в десяток. Рома, отберешь десяток стрелков. С первого дня каждый день долбите в мозг наши правила. Обучать жестко, без слабины. Кто не тянет, отчислять без жалости. Чтобы через три месяца это была не сборная по сосенке из горбыля, А полноценные пластуны первого года службы. И чтобы я не слышал, я сунжский или гребенский, только пластун отдельной пластунской сотни, чтобы каждый горел желанием стать им. Все свободны. Теперь ты, Сава, присмотри троих сообразительных и думающих из новичков и работай с ними как с разведкой. Эркен, присмотрись вообще ко всем, Постарайся узнать общие настроения, кто чем дышит, гнилых и противных выявлять немедленно и докладывать. В следующем году, летом, скорее всего, будем воевать с турками. Об этом тоже подумайте. Они вышли, и я остался один в штабе. В войсковом казначействе мне выдали аж 25 тысяч рублей ассигнациями. В торговом доме Бусыгина обменял на серебро один к четырем, и то как постоянному клиенту. Заказал ранцы, котелки и ткани с доставкой. Тут уже мне сделали скидку за большой заказ. Остальное сдал Егору Лукичу. Глядя на пустую комнату, почувствовал: не хватает Андрюхи. Как он там? Едет домой, наверное, счастлив и радуется, что море рядом. Не думал, что его так много станет в моей жизни. Дома после ужина, когда я сидел задумчиво и грустный, Ада села рядом, обняла и прижалась ко мне. Вспомнил маму, и то, что уже два месяца не писал ей, а получил от нее три письма. Я и в той жизни был плохим сыном. 7 октября прибыла сборная солянка во главе с Харунжем. Личность примечательная. Вислые длинные усы, богатый чуб, весь такой лихой и ядреный. Их довезли до Михайловского поста, а дальше они проделали весь оставшийся путь пешком. Грязные, недовольные, они так и кучковались по своим полкам. Одеты кто во что гораст, обноски одним словом. Их завели на базу и оставили на плацу. Новички с интересом оглядывались и тихо переговаривались. Видно, что собрали молодняк, как я и набирал в сотню. Когда с Трофимом вышли на плац, Харунжий подал команду. — Стройся! Толпа кое-как построилась в кривую шеренгу подвое. Бравый Харунжий в цветах сунженского полка развалистой походкой подошел и доложил. — Господин Сотник, сборная команда сунженской линии для обучения прибыла. Харунжий четвертой сотни сунженского полка Веселяев. — Как звать, Харунжий? — Еремеем, господин Сотник. — И за что тебя Еремей из казаков в пластуны назначили? Харунжий смутился. — Говори, Харунжий, как есть. У нас врать не положено. Повел десяток в догон чеченцам, на засаду нарвались. Двоих потеряли. Значит, смелый и лихой, но глупый, раз в засаду попал. Холодным оружием хорошо владеешь? Никто не жаловался, кто живой остался. Мои бойцы, стоявшие напротив новобранцев, молча рассматривали их. Без шуток и подколов, молча с серьезными лицами. Поначалу новички пытались смотреться смелыми и независимыми, но постепенно смолкли и насторожились. аркен принеси учебное». Через пять минут он принес две учебные шашки. «Дай». Киваю на Харунжева. Вижу Костю, стоящего в первом ряду. Он приказный, десятник первой полусотни. «Костя, только осторожно, не покалечь Харунжева. Не затягивай, как в бою». Он кивает и берет шашку. Харунжий, примерившись к незнакомой шашке, прокручивает умело и резко. Кивает. Готов к бою. Поединок начался с быстрой атаки Харунжева. Костя отбил два прохода по верхнему и среднему уровню, подбил шашку вверх и прямым ударом в живот вырубил Харунжева. Тот от боли присел, но шашку не выпустил, пытаясь защититься от атаки Кости. «Стоп!» — остановил я бой. «Помоги Харунжему!» — сказал я Косте. — Я сам! — выдохнул Харунджей, с трудом выпрямляясь. Подхожу к кривой шеренге и громко подаю команду. — Становись! — Равняйсь! — Я сказал, равняйсь! Шеренги немного выровнялись. — Смирно! Поворачиваюсь к своим бойцам. — Вам что, заняться нечем? Толпа быстро рассосалась, кроме Трофима и десяти инструкторов. «Запомните и вбейте себе в мозг. Вы поступили в сотню. У нас нет этих, тех и всяких других. Есть только пластуны отдельной пластунской сотни. С этой минуты вы одни из нас. И есть правила, которые обязаны выполнять все, начиная с меня и кончая последним обозным. Вам доведут эти правила. Кто не согласен или не может принять их, возвращается к себе в подразделение». За малейшее нарушение — отчисление. Вы пройдете курс молодого бойца. По итогу возможно отчисления по другим причинам. Харунжий, за мной. Трофим, командуй. В штабе сел за стол. Присаживайся, Еремей. Когда все свои, можно обращаться командир или Петр Алексеевич. В других случаях — господин Сотник. Станешь ли ты своим, зависит от тебя. Выкинь все из башки и учись. Не стесняйся спросить, если непонятно. Учись быть командиром, а не лихим казаком. Мы воюем по-другому. Запомни на всю жизнь. Сотня своих не бросает. Пластуны не сдаются. Слыхал я про это. И про ваш бой в Баракайской долине. Правда ли врут, что ты башку Зелембею срубил и его жену в наложницы взял? Ты как думаешь? — Думаю, врут, Паде, — усмехнулся Харунжий. — Нет, не врут. Срубил и взял. Только не силком она сама попросилась так обстоятельства сложились улыбаюсь я в виде растерявшегося еремея ну так как будешь служить в сотне или сразу домой поедешь не тоже господин сотник я тоже наложницу хочу болтают что красивая а зачем мне некрасивая наложница ну да чет я не то сказал засмеялся ереей На следующий день повели новую полусотню на полигон. Совершили марш-бросок, отстрелялись. Результат приятно удивил. В норматив по времени уложились все. Отстрелялись плохо. Оружие в большинстве старое и ненадежное. Харунжий прошел испытание со всеми и принимал активное участие в формировании десятков и других организационных вопросах. Постоянно ходил с Трофимом, спрашивая и вникая в жизнь сотни. Всех переодели, и на общем построении они не смотрелись инородными телами. Начались учебные будни. Времени до середины лета должно хватить, чтобы воспитать пластунов первого года службы. Глава 9 Князь.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 лет сорока, с небольшим хвостиком, дородный, второй подбородок, говорит о хорошем аппетите. Заметное брюшко и весь такой самодовольный. — А вы хозяин? — Калежский регистратор Лашников Герман Ананьевич. Очень ловко вывернулся Герман. из залашникова появился семён управляющий имением. — Батюшки! Князюшка Андрей, пожаловали! как же так не предупредив ой-ой запричитал семён полно тебе семён угомонись размести моих людей баньку накорми хорошенько и спать уложи артём распорядись и смотри девок дворовых не обижать если только полюбовно далее в доме приготовь две комнаты для моей невесты книжной море и мне баньку потом ужин гостить буду три дня все семён выполнять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 «Красивый, богатый. Да только не наше все это. Погулять нельзя выйти. Столько офицеров, шо рука отвалится честь отдавать. А не отдашь, так может и по морде дать. Не можно так, чтобы бы казака да по морде. Тем более, шо мы пластуны. А дашь оборотку, так и на каторгу можно загреметь. Так что не по нам житье такое. Ладно, обсудим позже. Саня, тащи свою гармонику. Песню душа просит».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 По малиновым погонам и полулампасу они относились к кубанцам. «Здравы будьте, казаки!» — поздоровался за всех Саня. «Кому земель, а кому и нет. Кубанцы, значится? Они самые Его императорского величества Лейб-Конвой!» — с превосходством ответил молодой рослый казак. «Да слыхали уже, чё орёшь? И так видно, что даусы!»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 Глава четырнадцатая По дороге домой заехал в Семеновку и подробно доложился полковому командиру Ии Саулу. Поздравили с присвоением нового чина. — Скоро нас обгонишь с чинами, Петр Алексеевич! — улыбнулся Дорожный. — В Москве, Петербурге побываете! — мечтательно произнес Соловьев. — Боже мой, как это давно было!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 Смотрю на злобно ухмыляющуюся крысиную мордочку вора. — Ну-ка, заткни ему пасть, чтоб пикнуть не мог. Эркен зажал нос ворюге, и когда он открыл рот, чтобы глотнуть воздуха, затолкал ему рукавицу. — Ты что, сучонок, думаешь, соскочил? — Нет, вонь подрейтузная, с нами поедешь. Тебя на лоскуты порежут и скажут, что так было. Смотрю, сомневаешься. — Зря. — Людям надо верить.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 Хлёсткий и резкий. Ржевородый упал, как срубленная берёзка, Молча и красиво. «Эх! Ах!» Разочарованно выдохнул народ. Эркен присел возле пострадавшего, Натирая снегом лицо. Ефим пришёл в себя и помотал головой. Из толпы вышел хорошо одетый мужчина лет 30 Видно, что не бедный купец. Чуть повыше меня, крепкий и уверенный в себе.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 Старший агент сыскной полиции Силютин Вениамин Олегович. Исаул Иванов Петр Алексеевич. Прибываю в отпуске. Удалось случайно задержать вора и этого, который выдает себя за купца. А вы наблюдательно, господин Исаул. Дормедонт Янагин. Прошу любить и жаловать. Рядится под купца, поет их сонным зельем и обдирает до нитки. Пять случаев грабежа приезжих купцов.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 «Пётр, а есть ещё куклы? Я выкуплю все!» — вскинулся Бломберг. «К сожалению, нет. Я интересовался». «Сколько я вам должен, Пётр?» «Долг составлял 150 рублей золотом. Вам я уступлю за 120». «Очень жаль. Я нашёл ещё одну куклу в плохом состоянии. Её отреставрировали и с ней произошла та же история. Из неё ушла жизнь»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 Поздний вечер перестаёт быть томным. Не город Москва, а притон какой-то. Подвёл итог своим мыслям. «Как скажете». Растёгиваю ремень с бляхой и резко с пояса запускаю в полёт. Рассчитал правильно, даже слишком. Бляха попала точно в висок, углом. Просящий упал молча, как и противник паша У него получилось мягче. Его проситель был ещё жив.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 «Сейчас запишу книги». Появился Паша. «Позови Агриппу». «А вы кто будете, о Агриппе?» «Никто. Просто мимо проходили». Управляющий завис основательно. Агриппа робко вошла в комнату. «Звали?» «Да, Агриппа. Долг твой погашен. Жилье оплачено на два года вперед». «Все верно, Спиридон Сидорович». «Все так». «Извини за беспокойство, Спиридон. Не со зла мы».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 Снимаю бурку на руки Паши. — Здравия желаю, ваше благородие. — И тебе не хворать. Кто таков? — Отставной ефрейтор лепецкого пехотного полка Тулин. — Вот что, ефрейтор, как мне найти Соловьева Петра, 14 лет? — Через четыре минуты сигнал на перемену, и я вам найду его. — Сделай одолжение, Тулин. Протягиваю ему пятиалтынник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 поехали махнул я рукой дорога была относительно хорошая добрались быстро как раз к обеду мы с андреем ехали в карете асланца они на козлах остальные верхом встречали нас с помпой стало даже неудобно исаул харунджи вахмистра и другие стояли в столовой и выражали свою радость шумно и радостно спасибо ясаул что уваил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 27 Очнулся я под самое утро. Сразу понял, нахожусь в госпитальной палате. Слабость была такова, что не было желания шевелиться, но естественные желания организма настойчиво требовали выхода. Попытался сесть, но не получилось. Эй, кто живой? Никак, пришли все ваш благородие. Приподнял голову дежурный санитар, дремавший за столом небольшой огарок свечей еле освещал палату запалив лампу санитар подошел к кровати это мы сейчас ваше благородие догадался он по моему лицу аккуратно подхватив подмышки помог справить нужду во время движения ощутил тянущую пульсирующую боль в правом боку ощупал тугую повязку зашили уже с досадой подумал я дверь в палату отворилась Заглянул сава «Очнулся, командир!» Быстро подошел и, отстранив санитара, помог мне прилечь. Санитар отошел с опаской, поглядывая на него. «Что да как? Докладывай. Четверо нас тут. Со вчерашнего дня в соседней комнате. По четыре часа дежурим у входа». «Зачем?» «На всякий случай. Кто знает, как обернется все. Поручик тоже оттуда недалече. Мало ли». «Он что, ходит?» — удивился я. — Куды там? Вчера к нему дауз какой-то приходил, в золоченных шнурах весь, на доктуров покрикивал. — Неужели граф Олевский? — подумал я. — Вас не трогал? — Та не. Поглядел токмо и ушел. Нас тут-то никто не трогает. Комнату рядом дали хормят, и мы никого не трогаем. — Усмехнулся сава Скорая помощь при вас? — Так у вас Лана, он ее постоянно таскает. — Сейчас отдохну немного, раной займемся. — Так доктор сказал, что все сделал. Сава не понял моих планов. — Рана моя. Что хочу, то с ней и делаю. Поморщился я, когда Бог отозвался болью на мое неловкое движение. — Через два часа поднимешь меня. Выполнять, урядник. Сава не стал задавать глупых вопросов. В девять утра сава с Иркеном пришли с сумкой скорой помощи. Санитар, заподозрив что-то незаметное, исчез, а через пять минут в комнату ворвался молодой доктор в халате. «Господин Ясаул, что вы собираетесь делать?» «Как вас зовут, доктор?» «Полковой доктор Спиридон Евлампиевич Могильный, губернский секретарь. Хотел пройтись по поводу его имени и фамилии, но сдержался. «Хочу осмотреть свою рану и кое-что исправить». «То есть как исправить?» «Вы что, доктор, позвольте поинтересоваться?» ехидно и с сарказмом поддел меня могильный. В палату вошел еще один из кулап. «Что у вас, Спиридон Евлампевич?» «Да вот, Иван Петрович, Исаул собрался провести осмотр раны». «Старший полковой доктор Генгольц Иван Петрович». «Что вас не устраивает, господин есаул Немец уставился на меня с холодным любопытством. Его выговор выдавал остзейское происхождение, очки в стальной оправе блестели в свете масляной лампы. «Вот уж действительно, куда ни плюнь, попадешь в немца», — мелькнуло у меня в голове. «Иван Петрович, позвольте мне осмотреть рану и провести некоторые процедуры», — твердо сказал я. Интерес Генгольца плавно перерос в удивление. Он стоял и смотрел на меня, постукивая какой-то серебристой фигнёй по ладоням. «Фейс, ведущий в медицине?» «В очень ограниченном объёме. Только то, что связано с боевыми ранами». На его выбритых щеках дрогнула тень. Такого от офицера он явно не ожидал. «Хорошо. Я проведу процедуру под вашим руководством. Вас устроит такой вариант?» «Вполне. Приступим, господа». Санитары подхватили меня под мышки, и я почувствовал, как едкий запах карболки ударил в нос. Меня понесли в перевязочную, где на столе уже блестели инструменты. Скальпели, пинцеты, кривые иглы, пузырьки с какими-то жидкостями и свернутые бинты. С меня сняли повязку, и я увидел отекший бок с плотно зашитыми входными и выходными ранами. — Вы что, господин доктор, не будете мыть руки перед процедурой? — Они у меня чистые. — Я прошу вас, достаньте из сумки меньший бутыль и помойте руки жидкостью из него, только аккуратно и экономно. — Что это? — он принюхался. — Хлебное вино хорошей очистки. Теперь снимите швы с раны, со стороны спины. Я поморщился, когда он выдергивал подрезанную нить. — Расширьте рану, чтобы вытекла скопившаяся жидкость. — «Можете слегка надавить вокруг, чтобы улучшить отток». Я шипел и морщился от боли. Началось воспаление. «Возьмите серебряную трубку с поршнем. Наберите через носик жидкость из другого бутыля и под медленным давлением промойте рану в глубине». Из раны вылились сгустки свернувшейся крови и мутные жидкости красного цвета. «Промойте еще раз. Вставьте полоску ткани». «И не туго перевяжите. Сегодня и завтра перевязка два раза в день. Потом, если заживление пойдет нормально, можно один раз. Все, господа доктора, спасибо за содействие. Пойду потихоньку». Бойцы подхватили меня с двух сторон и повели в палату. Вечером следующего дня в палату явилась делегация из трех человек во главе с подполковником Рощиным. Они торжественно встали перед моей кроватью по стойке смирно, держа кивера в правой руке. «Господин Есаул, по поручению офицерского собрания Преображенского полка мы уполномочены принести вам официальные извинения за недостойный поступок нашего бывшего сослуживца, графа Вержановского. За недостойное поведение в определенных обстоятельствах, несовместимое с высоким званием русского офицера и бросившего тень на честь своего полка — Он исключен из офицерского собрания. Офицерам полка настоятельно рекомендовано прекратить всякое общение с исключенным. Вы принимаете извинения?» Я тяжело поднялся с постели и попытался выпрямиться, выпячивая свою несостоятельность из-за раны. «Да, господа офицеры, я вполне удовлетворен. Благодарю вас, что поставили меня в известность». Мой голос прозвучал излишне сухо, Но господа офицеры отнеслись с пониманием. Мы расстались довольны друг другом. Чуть позже заскочил Андрей. Он был дежурным по батальону. «Привет, командир. Буря вроде миновала. Графа указом императора уволили со службы без права ношения мундира, офицерских знаков различия, пенсионного права и с запретом населения в столицах. При первой возможности рекомендовано покинуть Петербург». По тебе вопрос пока повис, но граф Васильев сказал, последствия, конечно, будут, но не столь радикальные. Тебе по выздоровлению не стоит задерживаться в Петербурге. Он запретил всем заинтересованным лицам посещать тебя. Счастливому Рощину объявлено пять суток домашнего ареста и неудовольствие его императорского величества. Он опасался больших неприятностей. Наталья просила поблагодарить за подарок. Когда поправишься, она поцелует тебя. В данный момент у нее трагедия. Батюшка отказал графу Михаилу Киселеву. Он просил руки Натальи на следующий день после дня рождения. Катя до сих пор успокаивает ее. И батюшка, и матушка непреклонны. «А отчего такое неприятие?» Задал я наивный вопрос. «Киселевы в таких долгах, что Михаила в скором времени переведут из гвардии в армию. Родители опасаются за преданное Наталье. Правильно и делают». Любовь — понятие эфемерное, а кушать хочется всегда. Хотел просить разрешения у доктора перевести тебя к себе, так Иван Петрович на дыбы встал. Ты чем-то его обидел? Он говорит, что ты будешь находиться в госпитале столько, сколько решит он. Наверное, я ему понравился, как раненый с боевой раной, а не с соплями или по носам. в дворец. Резиденция цесаревича Александра. Александр и Мария Александровна сидели в малой гостиной. Вошел новый адъютант Александра, поручик его императорского высочества великого князя Михаила Гвардейского уланского полка Раевский Дмитрий Семенович из мелкопоместных дворян Рязанской губернии. — Ваше высочество, баронесса фон Пален просит принять. — в россии поморщился цесаревич. В гостиную буквально ворвалась красивая молодая женщина 35 лет и, всхлипывая, кинулась к Александру. «Ваше императорское высочество! Прошу вашей милости и заступничество перед его императорским величеством! За что наказан наш мальчик? Доктора говорят, что он останется пожизненным инвалидом! Этот варвар искалечил его, и еще ко всему Станислава с позором выгнали из гвардии! Ему запретили находиться в Петербурге! За что, ваше императорское высочество? Молю вас о заступничестве! Нет человека более преданного вашему высочеству, чем граф Станислав!» «Баронесса, мы с прискорбием внемлем вашим словам о несчастной участи графа Станислава. Однако позвольте напомнить вам, что законы чести так же неумолимы, как и законы империи. Граф вступил в противозаконную дуэль и был наказан его императорским величеством. Сие есть не произвол, но справедливость. Его императорское величество не может потворствовать беззаконию. Вы правы, граф Станислав был нам предан». Но разве преданность оправдывает бесчестие? Мы не в силах отменить высочайшую волю. Но если состояние здоровья графа столь плачевно, мы можем ходатайствовать о смягчении его наказания, не будучи в твердой уверенности выполнения обещанного». Лицо баронессы исказило гримаса злобы. «Почему не последовало справедливое наказание этого казака?» Она будто выплюнула это слово. Почему пострадал только наш Станислав? Поверьте, его императорское величество непременно воздаст по справедливости всем, кто нарушил его высочайший указ о запрете дуэлей. Прощайте, баронесса. Баронесса совершила положенный реверанс и, сверкнув злобным взглядом, вышла из гостиной. Шляхта возбудилась до крайности. Не хватало каких-нибудь неприятностей. С досадой подумал Александр. Переговорив с князем Андреем и выслушав подробный рассказ всех обстоятельств предшествующих дуэля, он отправился в Зимний дворец и обстоятельно переговорил с отцом. Узнав о дуэли, император пришел в крайнюю степень раздражения. Выслушав подробный рассказ Александра, он надолго задумался. Потом, приняв какое-то решение, попросил его держаться в стороне от этой неприятной истории. После очередной перевязки, узрев бурный процесс заживления, Иван Петрович Генгольц изрек. «Теперь, Петр Алексеевич, я требую объяснений по поводу всего, что вы творите в нашем госпитале. Откуда у вас столь глубокие и, скажем так, оригинальные методы лечения?» «И что рассказывать ему?» «Что вас интересует?» «Начнем с мытья рук». Все мои знания почерпнуты у отставного унтера, проживающего в нашем семействе. Он всегда перед едой или проведением каких-либо мероприятий мыл руки и приговаривал. «Вода, вода, унеси всю нечисть!» А перед лекарскими процедурами обязательно еще мыл хлебным вином, говоря «Винный дух, прибери всю нечисть!» «А что за раствор, которым вы промываете рану?» «Слабый соляной раствор. Два золотника соли на стакан кипяченой воды». Им хорошо промывать любые телесные раны. — А зачем вы распустили входную рану? — Вы зашили и перекрыли выход раневой жидкости, которая начала гнить в ране. Далее Антонов огонь мучительная смерть. — Я же открыл выход, находясь в лежащем положении, способствуя выходу жидкого содержимого раны. Полоска ткани внутри раны и рыхлая повязка, смоченная соляным раствором, вытягивают содержимое раны. — И вы хотите сказать что это знал какой-то отставной унтер. — основы его. Я лишь собрал дополнительные сведения. Обобщил и свел воедино. — Не могу поверить в это. А заговоры на воду и хлебное вино? Да меня засмеют, коллеги. Спиридон Евлампиевич, присутствующий при нашей беседе, молча строчил в тетради. — Иван Петрович, если для выздоровления раненого надо танцевать с бубном, буду танцевать, лишь бы помогло. Я убедился, что заговоры на воду и на крепкое хлебное вино помогают. Я заговариваю молча, чтобы не выглядеть идиотом среди образованных и просвещенных людей. Но я приучил моих казаков мыть руки, особенно перед едой. — Да, я заметил это, — рассеянно проговорил Генгольц. На седьмой день были сняты швы, и я был отпущен Генгольцем с условием, что буду беречься и покажусь ему 10 марта. В доме Андрея меня встретили заплаканные Ада и Мара. Успокоил их и уединился с Андреем в комнате. «Ну что, командир, император выразил крайнее неудовольствие по поводу твоего участия в дуэли. Ты в и должен срочно убыть на Кавказ. Не появляться в Петербурге без высочайшего позволения, и тебе на год урезали жалование в половину. С запретом на продвижение в чине и должности на три года» под особый надзор полкового командира и, в случае повторного подобного проступка, немедленное увольнение из армии. По прибытии к месту службы доложиться командиру по поводу случившегося и предоставить бумаги Пакет у меня. Ну и везучий ты, командир!» Рассмеялся Андрей. «Хотя везение в данном деле малая талика. Граф Васильев, мой батюшка, цесаревич Александр и великий князь Павел и княгиня Анна, «Ну и я, как посыльный. Спасибо, Андрей. Я обнял его». «Все готово к отъезду?» — спросил я у Савы. «Так точно, командир. Завтра трогаемся в Москву». Глава двадцать восьмая Пятигорск. Кабинет начальника Кавказской линии генерал-лейтенанта Мазурова С.Л.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 Пришлось подарить один. тихо обучил ее снаряжать патроны к пистолету. Через месяц она стала привычной на базе, и никто уже не пялился. Ну, еще бы. Настоящая графиня, да еще дочь императора. Внебрачная опускалась за ненадобностью. «Командир, а свадьбу когда играть будем?» — спросил подошедший старшина. «Какую свадьбу?» — не понял я. «Как какую? Ежели невеста есть...»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 Глава 33. Время торопило. Сформированы две полные сотни. Первой сотней командовал Харунжий Сухин, замом Харунжий Веселов. Второй сотней командовал Андрей, замом Харунжий Лермонтов. Роман сформировал стрелковый взвод, 30 стрелков и десяток бойцов с картечницами под командой приказного Бычкова.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 В 1832 году в чине подполковника перевелся в Леп гвардии Уланский полк на должность командира эскадрона. В 1836 году переведен в военное министерство в инспекторский департамент. В 1838 году стал его начальником. Кто оказывает ему покровительство? Товарищ военного министра, генерал от кавалерии князь Мещерский. Что еще известно о нем? Вдовец, детей нет.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 Моральное, физическое, неважно. Тебя просто уберут с поля. Молча, без объяснений. Единственный способ выжить — стать проходной пешкой.